Глава 38. Клиника. Анфиса. Это просто фантастика, но через три дня я забирала в почтовом отделении заказное письмо. И вот держала в руках свеженькое свидетельство на бумаге со всеми государственными знаками. Так что даже если это подделка, ее не так просто раскусить. Очень надеялась, что меня все же не схватят с поличным и не отправят в тюрьму сразу из этой уважаемой всеми клиники. Но совершенно серьезно я собиралась рискнуть. Сразу же записалась на ближайшую дату и принялась ждать ответственный момент. Сегодня как никогда жалею, что у меня нет водительских прав. Я все никак не могу привыкнуть к обслуживающему персоналу, водителям, повару и прочим. Не знаю, как с ними общаться правильно, и поэтому разговариваю как с хорошими знакомыми. Вот и сейчас, как сказать водителю, куда мы едем? А если он спросит, зачем, придется же отвечать. А он возьмет и расскажет Леониду о странном визите. Поэтому я хитрю и на карте нахожу адрес, который рядом с клиникой. Называю его. Конечно, у Алексея в мыслях нет со мной вести разговоры. Совершенно зря я переживала. Он молчен еще тот. Доктор чем-то похож на пластического хирурга Аристарха Валерьевича. Не братья ли они? Судя по фамилии, нет. Но тот же спокойный тон, размеренная речь и миллион вопросов, которые поднимают всю подноготную моей жизни. Разговор не из приятных, но врач обещает полную конфиденциальность. И я ему верю. Думаю, я у него не первый публичный пациент. На удивление, спокойно он воспринимает информацию о том, что буду выбирать донора из базы. Я нагло вру, что разочаровалась в мужчинах. «Не планирую новых отношений, и единственная радость для меня – это дети». Он тактично молчит и воздерживается от комментариев. В общем, доктор настроен оптимистично, и его настроение передается мне. Обговариваем сроки сдачи необходимых анализов. На все про все неделя. А потом подготовка около месяца. Если все пойдет по плану, то через два месяца, а может и раньше, я уже буду беременна. Не год, ни два года, а всего два месяца до исполнения мечты. Заполняю кучу бумажек, киваю, не глядя, потому что внутри все уже взрывается от нетерпения. Так хочется поскорее приступить к делу. И в такие моменты очень жаль, что не существует машины времени. Доктор мне выдает четкие инструкции по подготовке. Целый талмуд текста, где расписана каждая деталь моего поведения, самочувствия и прочего. Сейчас меня волнует один вопрос – стоимость. И не придется ли сказать «я подумаю», а самой отправляться в другое, более доступное место. Когда слышу сумму и понимаю, что мне это по карману, уже все равно, что и как. С улыбкой до ушей беру все, что отдает медсестра, и иду к выходу. Звоню Алексею, прошу, чтобы забрал там же, но силы ждать нет. Несмотря на тоскливую осеннюю погоду, хочется пешком бежать домой и поскорее приступать. Дома начинаю с главного. Кто же будет отцом? Закрываюсь в комнате, раскладываю анкеты доноров и принимаюсь за нелегкий выбор. У этого не очень хорошая наследственность, у этого национальность, этот невысокого роста, а этот блондин. Пусть это звучит цинично, но я хочу, чтобы мой ребенок был хотя бы внешне похож на Леонида во избежание неловких вопросов посторонних. Остается три варианта, больше всего подходящих для моей цели. Я думаю, определюсь за ночь и завтра уже сообщу свое решение. Заснуть сложно, точно так же, как и остановить мысленные картинки детских колясочек, кроваток, одежки, игрушек. Но все же уже за полночь я проваливаюсь в сон. Встав с утра и отправляясь на кухню, осознаю, что уже совсем не считаю диету Ольги бестолковой и бесполезной. С сегодняшнего дня только правильное питание, много фруктов, овощей и никакого кофе. Мечта пеленой перед глазами затмевает все, что происходит вокруг. Мир будто перестроился под меня, и теперь вся моя сущность направлена только на одно – подготовиться к беременности. Анне вечером в машине спрашивает. «Мама, что случилось?» «В смысле?» «Ты ведешь себя странно, улыбаешься без причины». Заключаю ее в свои объятия и, вдыхая сладкий детский запах, целую. «Просто очень люблю тебя и рада, что мы снова вместе». Мне уже жутко хочется рассказать Ане о том, что скоро у нее будет братик или сестричка. Ведь она сейчас для меня самый близкий и родной человечек. Не сомневаюсь, девочка будет безумно рада. Но, конечно, понимаю, что слишком тороплю события, а детали совсем не для детских ушей. Леонид ходит словно тень. Стал чаще бывать дома, но это только формальность. мыслями он всегда далеко отсюда. Даже Саня ведет себя холодно. Но, тем не менее, часто спускается вниз и работает на ноутбуке, когда мы чем-нибудь занимаемся с дочкой. Наблюдает за нами и никак не реагирует. Вижу ему плохо и боюсь лезть. Во вторник попросила Арину Алексеевну забрать Аню. Пока дочка переодевалась, няня сказала. «Ольга Вадимовна, все так изменилось с момента вашего возвращения. Вы стали редко прибегать к моим услугам. Возможно, вы в них не нуждаетесь вовсе? Тогда смело можете сказать мне об этом». При этом она спрятала расстроенный взгляд. Я смотрела с удивлением, хотя, в общем, ничего удивительного. Аня пару раз за неделю была с няней, и то недолго. Я подошла, обняла женщину и сказала, «Вы что? Ни в коем случае. Вы же просто незаменимый сотрудник. Я вас ни в коем случае не отпускаю, и несмотря на изменения графика занятости, зарплату вам уменьшать не собираемся. Вы нам очень нужны. Просто сейчас мне жаль терять даже минуту, которую могла бы провести с дочкой. К тому же она и так все время в садике, а вы смело тратьте время на себя. Возможно, скоро мы вас сильно загрузим и будет не до этого» мне кажется, вздохнула с облегчением и теперь не скрывала улыбку. И Аня вас так сильно любит. А мне как раз на следующей неделе понадобится ваша помощь. На этом вроде бы и решили вопрос. Надеюсь, она осталась довольна. Я была готова даже приплачивать из своего кармана, лишь бы женщина успокоилась. Хорошего человека точно отпускать нельзя. Тем более, если появится ребенок, она очень выручит. Пробивалась мысль о Леониде, что он вообще обо всем этом подумает, когда узнает. Уже страшно, но, конечно, не настолько, чтобы отказаться от мечты. Он будет, как всегда, в бешенстве. Ничего нового видела уже много раз, но... Не выгонит же меня на улицу. Это был единственный аргумент и очень слабый, оправдывающий мою безрассудность. А что я могу сделать? Поговорить на эту тему не получится, да и уверена, если бы предложила стать донором для моего ребенка, он был бы в шоке и в жизни бы не согласился. А я не могу ждать. Время идет, и неизвестно, как жизнь сложится дальше.